Но не перебил его. Я дам вам шестьсот в любом случае и семьсот пятьдесят, если вы будете в Маколателла без десяти восьм. Идет? Ладно. Джованни согласился, как будто неохотно, с видом человека, который уступает только по своей доброте, но на самом деле он был доволен. Считая сто литров бензина и две жестянки масла, расходы его не превысят двухсот пятидесяти лир. Ну, может, он еще проезд пятьдесят или шестьдесят лир. Во всяком случае, он заработает недурно. Идет, живо сказал Тони, мой багаж уже в машине, а я сяду рядом с вами и аванти. Когда они двинулись к воротам Сан-Себастьяна, Тони взглянул на часы в автомобиле. Было тридцать три минуты четвертого. И так переговору отняли пятнадцать минут. Может быть, лучше было заплатить и не тратить времени. Считая десять минут на то, чтобы взять билет на пристани и разыскать пароход, у них оставалось примерно двести пятьдесят минут, чтобы проделать путь в двести пятнадцать километров. При средней скорости шестьдесят километров в час вполне можно было успеть. Во всяком случае, он мог теперь надеяться. Тони часто слышал, как в Англии люди хвастались, что они проделывали большие путешествия, покрывая в среднем сорок пять миль в час и больше. И вспомнил теперь, что и автомобиль каноника в времена мешал с такой же скоростью, даже на подъемах. А ведь они не спешили. Если бы он был более светущ в автомобильной езде. то отнесся бы к этому менее оптимистически. Быстрая езда по английским или французским шоссейным дорогам. Детская игра в сравнении с ездой по итальянским, с крутыми поворотами, подъемами и спусками, длинными и узкими улицами, запруженными народом в деревнях и вереницами обозов на протяжении всего пути. Мало того... Он не подумал о том, что у каноника была дорогая сильная машина, тогда как такси рассчитано на езду по городу и не может так легко преодолевать подъем. Не зная всего этого, он был почти уверен в успехе и даже зульбовался цветными чехлами на арбах с вином, которым Джованни то и дело яростно сигналил. Не успели они проехать и пяти минут. И еще не выехали из Рима, как Джованни подъехал к тротуару. Что случилось? спросил Тони строго. Почему вы остановились? Бензин, масло, вода, ответил Джованни, указывая на бензоколонку. Надежды Тони погасли. Он забыл, что эту проклятую машину надо кормить. Нам придется еще останавливаться. Еще раз, а может быть и два. Хозяин гаража, не торопясь с прохладцей, накачивал бензин. Джованни наливал масло, а Тони суетился около них каждые двадцать секунд, поглядывая на часы. — Сколько времени это у нас отнимет? — спрашивал он нетерпеливо. — Вы думаете, мы успеем? — Успеем. Конечно, через Фрозеноне и Кассино мы бы скорее добрались. Но сеньор хотел ехать по Ве-Аппиа. Было почти без десяти четыре, когда они, наконец, тронулись, и Тоня начал уже отчаиваться, особенно когда телеги с вином, возвращавшиеся из города, опять преградили им дорогу. Стрелка указателя скорости колебалась между тридцатью пятью и пятьюдестью. Надежд никаких. Но, наконец, они выехали на прекрасную свободную дорогу, и стрелка подскочила снизу. На шестьдесят, шестьдесят пять, семьдесят пять вместе с ней поднималось и настроение Тони. Не так плохо. Километры побивали минуты. Иногда между спидометром и часами, от которых Тони почти не отрывал глаз, перед ним мелькала компания с ее разрушенными акведуками, новыми фермами и чудесными холмами вдали. Это самый мучительный из всех кошмаров. которую у меня когда-нибудь были, говорил себе Тони. У подножия длинного склона, ведущего кальбана, Джованни догнал до девяноста, но подъем скоро стал сказываться на слабом моторе, и стрелка спидометра упала до тридцати. Теперь минуты побивали километры, отчаяние. Из-за этих колебаний стрелки все путешествие было сплошной мукой. Джованни спокойный, но чуть-чуть мрачный, великолепно вел свою машину, хотя Тони этого и не понимал. Шофер почти ничего не говорил, только в ответ на безнадежные возгласы Тони время от времени бросал: "Успеем, сеньор", и называл города. Они достигли вершины холма, объехали огромный дворец, пересекли какой-то виадук и промчались через деревню. А Риччи — сказал Джованни. Затем они выехали на круто петлявшую дорогу с трамвайной линией по одну сторону, где Джованни стал с отчаянным риском срезать углы и давать неистовые гудки. Вдалеке показался какой-то город на холме, но они продолжали путь по серпантину дороги у подножья горы. «Велетри, сеньор!» Тони нетерпеливо кивнул, Смутно вспоминая, как каноник целых десять минут распространялся здесь об августе, пока они преодолевали подъем. Воспоминание это почему-то бесило его. На черта нужен ему август. Он не мог бы заставить машину идти быстрее. Минуты все еще обгоняли километры. Но теперь они выехали на прямую гладкую дорогу, и маленькая стрелка решительно поползла вверх. «Честерна», — сказал Джованни и показал вперед, — «понтийские болота». Они выехали на широкую дорогу Аппиа-Клавдия, прямую, как решимость римлян. Джованни знал, где можно наверстать, и не упустил случая. Стрелка постепенно поднялась до девяносто, перескочила, дошла до девяносто пяти и, наконец, завертелась около ста десяти. То не смотрел на нее завороженный, смутно улавливая бесконечный ряд проносившихся мимо деревень, блеск воды в канале, величавые горы с левой стороны. Но все чувства его сконцентрировались на этой колеблющейся стрелке и на циферблате часов. Километры легко обгоняли минуты, поспеем. Увы, это было бы слишком хорошо, чтобы длиться долго. Им пришлось замедлить ход на каком-то странном, бесячем мосту, с шатающимися бревнами. После чего они выехали на главную улицу Нижней Террачины и оставили позади асфальтированное шоссе. Джованни сердито сказал «Террачина!». Заходящее солнце слепило глаза. Они проехали замок Итри, который печется весь день на солнце на своем утесе, и подъехали к Формио, имея лишних двадцать минут в запасе. Тони относительно спокойно следил, как набирали горючее, и не заметил, какое выражение появилось на лице Джованни, когда тот увидел, как накалился мотор. Он проделал сто сорок километров от Рима на одиннадцатисильной машине меньше, чем за два часа. Тони казалось, что оставшиеся восемьдесят пять километров они без труда проделают за такое же время. Он забыл, что дорога тут пыльная, кочковатая, узкая, извилистая, с бесконечными подъемами и спусками, и все это замедляет езду. Ему казалось, что Джованни нарочно ехал медленно, как это и было на самом деле, потому что Джованни боялся, как бы вода не закипела у него в радиаторе на каком-нибудь подъеме. Настроение то не все падало и падало. По мере того, как минуты неумолимо обгоняли километры, когда наконец показалось Капуя, у них осталось только пятьдесят пять минут времени и тридцать пять километров пути через предместье Неаполя, через самый город и по ужасной ухабистой дороге в Каподимonte. Джованни промчался по мосту в Капуе сомащенной скоростью, чуть не врезался в какую-то телегу. Круто рванул вправо, пробормотав, как обычно, «Капоя, сеньор!». Непрестанно давая гудки, он пробрался через Аверсу, где ему пришлось включить фары. Машина подскакивала и кренилась на ухабах. Он пробормотал «Капо-де-Монте» и помчался, сломя голову под гору. Оставалось двадцать минут. Им пришлось задержаться на перекрестке возле музея и ползти по Виа-Рома, но когда, наконец, Джованни остановился у ворот и Макалателло, и вытер лицо, часы его показывали без двенадцати восемь. «Вынимайте багаж, Джованни», — сказал Тони, выскакивая из автомобиля. Он подошел к одному из дежурных у ворот. «Пароход на Э. Третий справа. Ваш паспорт». Тони протянул ему паспорт, вернулся к Джованни, достал из рюкзака деньги и... И протянул шофёру восемьсот лир.